В театре «Аустраль» шла премьера музыкального спектакля «Шандера», «Горачаги» и «Портера» Пенелопа. В кинотеатрах «Американ», «Аризона», «Атлантик», «Каталунья», «Эклер», «Грансиние», «Трокадеро», «Либертадор», «Версаль», «Сантельмо» гремела лента «Ночь романтики». Сообщалось, что на скачках призы принесли по Бретон под руководством Жакея Мернье и Проэкто под управлением Батисты. Футбольный клуб ноева Чикаго со счетом 3-2 победил Баракас Централь. В отделе объявлений среди множества текстов Штирлиц остановился на одном. «Доктор Хосе Оренья»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 В стране сотни тысяч немцев, приехавших сюда после разгрома Гитлера. Роман считает, что в Кордове существует законспирированный центр бывших наци. Но ни в одной полосе среди тысяч сообщений ни одного упоминания немецкой фамилии. Трудно приходится цензором Глаз до да Глаз. Дон Хусе Оринья оказался очень высоким седоглавым стариком,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 Аргентинский жаргон, парень, человек. Веселая старость — форма эпатажа. Мечтая лишь о том, чтобы умереть здоровым. Пусть сердце остановится во сне. Упаси Всевышний от болезней. Меня несколько смущает ваша национальность, Дон Макс. Позвольте, и я в свою очередь задам вопрос. Почему вы с вашим-то испанским представились мне гринго? Вам нужен компаньон?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 Там есть целый фонд немцы в Аргентине. Однако никому ни до чего нет дела, только бизнес. Вернее, его зыбкая тень, погони за иллюзией. Женаты? Нет. И никогда не были? Нет. Значит, как и я, лишены счастья отцовства. Да, чуть поколебавшись, ответил Штирлиц. Лишён. Но у вас были дети? Просто вы их мало видели. Вы меня верно поняли. Вам неприятно об этом говорить. Горько. Сколько вам лет? Сорок шесть, Дон Хосе. Выглядите значительно старше. Зато умру здоровым. Постучите по дереву, Че.